После этого я на велосипеде покинул город. Нагло со своей светомаскировкой, как слепые, а фонарики не особо помогали. Так что я обошел все заслоны, которые неспешно устанавливали, и остановился за пределами территории города. Тут я достал миномет, о да, но британский, из оснащения того батальона, который находился на борту Либерти. Миномет был средним, примерно 80 миллиметров. Установив его и выпустив первые 10 мин, я сильно в нем разочаровался. Он бил едва на полтора километра. Дальность мизерная, я думал, хотя бы три будет. Поэтому я его убрал и установил наш советский полковой. Вот этот доставал до порта. Мин был приготовлен достаточно, этим я у себя на квартире занимался и теперь вот использовал. Я расстрелял три оставшиеся подлодки, от повреждения не пошли на дно. Бил по скоплениям солдат, рассеивая их и нанося тяжелые потери, потом по складам. Бил и по боевым кораблям, это были в основном тральщики да пара сторожевиков. Некоторые горели, некоторые тонули. Чтобы утопить даже малый тральщик, нужно было положить не менее десяти мин. Хотя один раз и двух хватило, арт-погреб взорвался. Жаль, что в это время еще три мины уже в воздухе были, зря выпустил. Склады тоже горели. Убедившись, что вся военная инфраструктура уничтожена, включая шесть зенитных батарей и военный аэродром, где начались пожары на складе ГСМ и на стоянке самолетов, я убрал миномет. Убрал все пустые ящики, чтобы не оставить никаких следов использования советского вооружения. И хотя, как я отметил, две мины не взорвались, они ушли на дно вместе с теми кораблями, в которые попали, я не мазал. Я утопил шесть сенеров и несколько шхун, а также уничтожил три грузовых судна, находившихся в порту. Два из них утонули, один горел, команда спешно его покидала. Уничтожил бы и больше судов, но дальность миномета не позволила, они находились за пределами его дальности. Обстрелял я и тех, что ожидали меня на пристани с санитарным доджем. Эти знали, кого доставили на Каталини, поэтому я постарался сделать так, чтобы они не выжили. Не особо получилось, но проредил эту команду знатно, а обломки доджа разметало по всей пристани. Достав мотоцикл, я покатил прочь. Тут дело сделано, но сколько еще таких портов в Англии? Я собирался посетить их все. С Эдинбургом закончил, пора перебраться в другое место и, пользуясь темнотой, поработать там. А если повезет, то и не в одном месте побываю. Чем больше нагло будут нести потери в людях и технике, тем лучше. Подставляюсь. Могут осерчать и что-то Союзу сделать. А вот я так не думаю. Не будут они это афишировать. Сами меня похитили, убив при этом наших командиров и команду. А я уверен, что те, кто был на катере, мертвы. А теперь еще ноту протеста предъявлять. Нет, сцепят зубы и будут ловить меня изо всех сил. Тут главное лицо не светить и пусть докажут, что это был я. От города я отъехал не так и далеко, километров 10 будет. Убрал свой мотоцикл-одиночку, к слову французского производства, из немецких трофеев, и достал шторих и летчика. Это третий, я его еще не использовал. Вообще, пока я катил по этой проселочной дороге, на основную трассу не выезжал, не раз видел симпатичные и привлекательные цели для обстрела, но терпел. Я хотел ночью сделать рывок подальше, уйдя за зону поисков, и поработать там, где меня точно не ждут. Летун, который был лейтенантом, сразу забрался в салон самолета, запустил мотор и, не прогревая, тот и так горячий, сразу пошел на взлет. Пока летели, я за штурманом был. К тому времени я успел переодеться в гражданское, сняв форму британского моряка. А направлялись мы к Ливерпулю. Это крупный порт, его обстрелы, большие потери серьезно ударят по наглому. Ох, и взвоют они. Так сами виноваты. Летели на бреющем напрямке, и тут лететь чуть меньше трехсот километров. Уже через полтора часа мы были на месте. Посадку совершили в десяти километрах от города, сев прямо на дорогу. Я убрал летчика и, заправив самолет, отправил его следом. Достал велосипед, все же это бесшумный транспорт, и покатил поближе к городу. Нет, я помнила о верховых лошадях, на них быстрее было бы, но они как раз шумные, сок от копыт далеко разносится. А велосипед – это красота для диверсанта. В трех километрах от окраины я остановился, убрал велосипед, задумался на миг и, проказливо улыбнувшись, стал доставать артиллерию. Место я нашел действительно отличное, подальше от расположения зенитных батарей. До ближайшей было около километра, пришлось мириться с соседями. Но ничего, недолго им сидеть в тишине. Начал я с советского вооружения, тщательно выставляя прицелы. Две гаубицы в 152 мм направил на британский тяжелый авианосец, стоявший на рейде. На него же четыре наличных гаубицы в 122 мм. Авианосец надо, если не утопить, то надолго вывести из строя. Тем более там как раз заправка топливом шла, надеюсь, вызвать пожар. Приготовил было мой любимый полковой миномет и большое количество мин, но подумав, убрал обратно. Теперь по немецкому вооружению. Шесть реактивных установок, то примерно в 160 миллиметров. Жаль, что всего шесть, зато боеприпасов к ним завались. Целый состав прибрал, только ящики без вагонов, плюс два склада. Две установки я направил на крупный склад боеприпасов, куда сгружали ящики с судов недавно прибывшего конвоя. Третью на соседей зенитчиков справа, там крупнокалиберная батарея была. Четвертую на зенитчиков слева, пятую снова на зенитчиков справа, но эта батарея дальше стояла. Шестую направил на портовые склады Горючего. Установки стреляли на предельную дальность 7900 метров, так что радиус поражения довольно высок, больше, чем у моего полкового миномета. Теперь ствольная артиллерия. Две сверхтяжелые мортиры Карл я направил на линкор, кажется, это был Дюк оф Йорк. Зарядил я их довольно легко, из хранилища подал снаряды зарядные гильзы прямиком в ствол и закрыл затворы. Это было тяжело, но тяжелее прицел с справками устанавливать. Потом я достал две тяжелые гаубицы 150 мм образца 1918 года. Длинные стволы позволяли поражать цели на дальности 13 тысяч метров. Оба орудия я направил на крупный транспорт, груз которого составляла авиационное горючее. Судно только-только подходило к пирсу для разгрузки. Четыре немецкие легкие гаубицы я направил на два танкера, по два на каждое судно. Дальности хватало. Всеми орудиями я пользовался ранее в Крыму, ну, кроме Карлов, так что был уверен в попаданиях. Сначала я использовал советские гаубицы. Разрывы вызвали пожар на авианосцы, вспыхнули самолеты, те, которые взрывной волной не были сброшены за борт. Это привлекло внимание зенитчиков рядом, они заняли свои места по боевому расписанию. Я этого и ждал, а то большая часть землянка спала. Следом я использовал реактивные установки, после выстрелов сразу убирая, так как перезаряжать их у меня не было времени. Мне удалось накрыть стоявших рядом зенитчиков и вывести их из боя. Немногие выжившие, совсем немногие, поскольку установки в умелых руках оказались хорошим оружием, пытались спастись. Дальше я использовал немецкую ствольную артиллерию, пока не дошло дело до Карлов. Портовые сооружения и танкеры в порту полыхали, взорвалось судно с авиационным бензином, однако целей еще оставалось множество. Разная мелочь мне не интересовала, а вот линкор вполне. Он явно готовился сняться с якоря, выбирал цепи, да к тому же поводил стволами башен. Похоже, его артиллеристы смогли обнаружить мои позиции. Длинная веревка была привязана к рычагу одной из мортир. Я проверил, как установлен прицел, пришлось его подправить. Отбежав, я открыл рот и с силой дернул веревку. Ох, и грохнуло, даже затычки в ушах не особо помогли. Меня оглушило, однако я не стал трясти головой, а сразу побежал ко второй установке, по пути убрав первую. Прицел от сотрясения сбился, как я и думал, однако не страшно, поправил. Заодно взором посмотрел, куда попал снаряд. Использовал я в мортирах фугасные снаряды. Было бы неплохо использовать бетонобойный снаряд, но у него дальность 4,5 километра, а линкор стоял в 6 от моей позиции. Зато фугасы летели за 6,5 километров и доставали. Что может сделать фугасный снаряд калибром 600 мм, попав в самую уязвимую точку на корабле? К слову, попал я случайно. Целился в кормовую часть, а не в мостик. Разброс у короткого ствола гаубиц оказался выше, чем я думал. Снаряд, пробив броню в основании мостика, взорвался, буквально вскрыв корабль изнутри. Немало членов команды, которые находились на палубе, наблюдая за пожарами в порту и на других кораблях, снесло за борт. И линкор разом лишился где-то третьей команды. Пока на борту боролись с пожаром, я установил прицел и, отбежав, дернул за веревку. Снова грохнуло, меня подбросил на полметра, земля дала пинка. Этот снаряд попал в корпус у носовой части на уровне ватерлинии, вмяв броню внутрь, часть листов разошлась. Корабль, хоть и остался на плаву, оседал набок, и его пытались увести к мели, чтобы он не ушел на дно. Я в это время, убрав вторую мортиру в хранилище, работал минометом, уничтожая те цели, что были в радиусе шести километров и, надо сказать, их было множество. Ничего бриты меня раньше не украли, такое веселье пропустил, теперь отводил душеньку. Хотя раньше стволов столько в запасе у меня с собой не было. Корабельной артиллерии в бухте хватало, только тяжелых крейсеров было три, не считая кораблей поменьше. По ярким вспышкам от Карлов засекли местонахождение моих позиций и накрыли прилегающую местность огромным шквалом снарядов. Ага, как будто я там ждал, давно убрался на километр в сторону. А врага, как возле Эдинбурга, тут не было, но глубокий откос у железной дороги вполне неплохо защищал мою позицию. Я отработал портовые сооружения склады, железнодорожную станцию, те суда и корабли, до которых смог достать, выпустив порядка трехсот мин, а меня так и не засекли. Тем более горевшие склады, в которых рвались снаряды, маскировали мою стрельбу своим шумом. Неподалеку за полотном железной дороги была трасса. Я прекращал стрелять, когда там проносились машины, в основном армейские, а потом продолжал стрелять. В конце концов все же вычислили, где я расположился, и нагнали почти полк солдат. Я рассеял их двадцатью минами и, сев на мотоцикл, умчался прочь, прибрав все за собой. Чуть позже достал шторх и улетел на пятьдесят километров, едва успев до рассвета. Сели на опушке довольно большого леса. Причем взлетал я сам, под присмотром лейтенанта, который был у меня за инструктора, да и сажал тоже сам. На шторхе это действительно не так сложно, да и взор изрядно помогал. Летчик отправил отдыхать, самолет заправил и убрал. Потом ушел километра на три в лес, не забыв посыпать следы специальной смесью от собак. Остановился на берегу речушки. Ближайшие поселения в шести километрах помешать не должны. Здесь я поставил две палатки, одну себе, а другую летчикам. Надо им дать, наконец, отдохнуть. Отметил место для туалета, повесил на дереве умывальник и полотенце, достал из хранилища ужин. Достал капитана и обер-лейтенанта, которых часто использовал, а лейтенанта не стал, он еще бодрый. Покормив летчиков, указал им на одну из палаток, где их дожидались два спальника, выдал полотенце. Хоть и холодно было, апрель все же, они омылись в речке, после чего отправились отдыхать. Я устроился в соседней палатке, настроив сигнализацию взора на отслеживание местных и немцев в соседней палатке. После этого меня вырубило, устал очень. Пойди побегай и потаскай тяжести после нескольких дней, которые провел лежа пластом. Однако благодаря этим приключениям я взбодрился, мышцы приятно ныли. Главное, я уже увидел, что никаких неприятных последствий, кроме легкой слабости от пленения и приема препаратов, не было. Взор будил меня дважды. Один раз капитан ходил в туалет, питьевую воду в двух фляжках я им выдал, а вот по естественным надобностям нужно ходить кустиком. Во второй раз зону контроля, установленный километр вокруг и сто метров вверх, пересекла молодая девушка на велосипеде, катившая по лесной тропинке из одного поселения в другое. Была она рыжая и страшная, меня не заинтересовало, а потому я продолжил спать, пока не выспался. Когда я проснулся, немцы все еще спали, видать, больше меня утомились. Я разбудил их на завтрак, они поели и были отправлены в хранилище. Теперь эти двое вполне готовы к использованию. Осмотревшись взором, я увидел, что в обеих деревушках собираются солдаты, видимо, для прочесывания местности, и стал прикидывать, что делать дальше. Что-что, продолжать выказывать свое недовольство, да так, чтобы наглые все поняли и хорошенько подумали в следующий раз, прежде чем меня похищать, ну или попытаться ликвидировать. Надо дать им понять, последствия будут страшными. Лагерь я свернул, но лес пока не покидал, не без интереса, наблюдая за солдатами и тем, что они предпримут. Ну, как я и думал, собрались прочесывать лес. Осмотрев запасы формы и амуниции на борту Либерти, я подобрал себе по размеру комплект формы обычного рядового и, вооружившись Стэном, стал ожидать начала прочесывания. Техники нагло сюда согнали немало, вот пока они в лесу, я ее и приберу. Дальше план был такой. Отправляюсь к побережью и уничтожаю все наземные радарные установки. Да прорежу истребительные части на аэродромах, после чего по рации сообщу об этом немцам, пусть летают без проблем. Думаю, это их порадует, а вот бриттов огорчит. Так на твой расчет? Да, про бывшего комиссара я помнил, но пока не доставал, я успею еще допросить. Время у меня пока было около часа, поэтому я достал все шесть реактивных установок залпового огня, они шестиствольные, и боезапас к ним, после чего начал их заряжать. Одному тяжело, поэтому достал двух летунов, и втроем мы довольно быстро произвели зарядку, с полчаса все заняло. Поначалу они не знали, что делать, но учились быстро, и последнюю установку мы зарядили очень шустро. После этого я их убрал, да и установки тоже, и достал легкие немецкие полевые гаубицы и стал заряжать уже их, тут я и один смогу. При этом я не забывал поглядывать, как там британские солдаты. Когда цепь для вошла в лес, да с разных сторон я только довольно кивнул и, убрав заряженное орудие, направился навстречу солдатам. Пропустить цепь удалось легко – Взор показал пару мест, подходящих для укрытия, я забрался на верхушку одного из деревьев с густой кроной, и когда солдаты прошли, спустившись, направился к опушке. Оттуда я вышел к ближайшей стоянке машин, где стояли шесть армейских полноприводных грузовиков, два «Виллиса», три «Доджа», один из которых был в санитарной версии, грузовичок с одноствольной зениткой «Реликон» в кузове и два мотоцикла. Солдат тут было с два десятка, в основном водители, плюс расчет зенитной установки и офицер, капитан. Работать было сложно, они видели, как я бежал от опушки. В руке у меня был листок бумаги, что позволяло предположить, что меня использовали как посыльного. Работал я пистолетом с глушителем, да так, чтобы от других свидетелей скрывали корпуса машин. Я успел уничтожить восьмерых, прежде чем они начали понимать, что происходит. Дальше я уже работал пистолетом-пулеметом, пока не уничтожил всех. Сам пулю в плечо получил, но, обнулив заряд исцеления, излечился. Нет, все же ночью нужно работать, только ночью. Убрав трофеи в хранилище, включая оружие солдата и офицера, я сел в виллес и покатил прочь. Шум от стрельбы слышали, сюда начали стягивать подразделения, но я успел уехать. Сменив форму на чистую, я отъехал на 15 километров и встал на перекрестке, изображая пост. Кстати, у двух солдат при стоянке техники были нарукавные повязки патрульных, я надел такую и стал ждать любую цель. Мне нужен был язык. Колонну армейских грузовиков, полных солдат я пропустил, а вот легковую машину, седан модели «Моррис», четырехдверную машину в штабной комплектации, остановил. Внутри были два офицера, полковник и лейтенант, и солдат-водитель. Я поднял руку, останавливая их, и когда они притормозили рядом, просто коснулся машины, отправив ее в хранилище. Вернувшись в Виллис, я покатил прочь, вскоре заехал за посадку и скатился во враг, поросший кустарником. Хорошее укрытие. Поиски идут, обложили со всех сторон. Дождусь тут наступления темноты и улечу. Следующая моя цель – побережье Ла-Манша. Как и планировал, поработаю по радарам и аэродромам. А пока, мысленно настроившись, я достал из автомобиля, который затрофеял всего 40 минут назад полковника, и, разоружив, связал его. Изучил его документы, он оказался командиром пехотного полка. Когда я начал его допрашивать, он узнал меня и с возмущением возопил. «Я же вас знаю, вы русский офицер-подводник. Недавно о вас и овзятый в плен субмарине Бошей писали во всех газетах, даже в Times. «Все верно», — согласился я, строгая ножом яблоко и аккуратно жуя кусочки. «Вкусное». Я сидел перед полковником на складном стуле, закинув ногу на ногу и с интересом слушал его. «Видите ли, господин Хоффман, ваша разведка решила, что я вам, то есть Англии, мешаю, поэтому меня решили убить». У вас была трофейная немецкая подводная лодка типа «7», подобрали экипаж смертников, даже одели их в форму немецких подводников. И на двух лодках, вторая британская, дошли до Мурманска. Там предатель сообщил время выхода моей субмарины. Все решили обставить так, как будто это немцы атаковали, и для этого требовалось засветить характерную рубку «семерки». И вот только я специалист по охоте на вражеские субмарины. Я атаковал сам и уничтожил обе». Да, были пленные, один из них офицер вашего флота. Он все и рассказал, мол, выполняли приказ английской разведывательной службы. Ладно, об этом можно забыть. Наше командование решило сделать вид, что лодки вражеские, а не союзников. Но после моего последнего рейда, когда я взял в плен команду «девятки», о которой вы упомянули, меня похитили с помощью предателя, которым оказался комиссар. Кололи наркотики снотворные, с помощью очередной подлодки доставили на плавбазу, а потом Каталиной в Эдинбург. Вот тут я смог избавиться от сопровождения, захватив самолет, ну и поработал. Наверное, слышали, что там было? И этим я демонстративно показал, как я недоволен тем, что меня похитили, и отомстил за убийство моих коллег, русских офицеров, которые были со мной во время захвата. И я не остановлюсь, пока Англия не встанет на колени. И уж поверьте, восемь терроргрупп, работающих сейчас на территории Англии, устроят вам ад. И правительство Советского Союза тут надо мной не властно, это моя личная частная вендетта. Террор группы подчиняются мне, правительство Советского Союза над ними тоже не властно. Надеюсь, теперь вы понимаете, какая ситуация сложилась по вине вашей же разведки. Причем этой ночью я планирую полностью уничтожить все радары и локаторы, которые контролируют небо над Ломаншем, и расстрелять аэродромы, стоянки самолетов и казармы летного состава. Думаю, немцы очень сильно порадуются этому и усилит налеты на Лондон. А вы как думаете? Я даже выразить не могу, как недоволен нашей секретной службой, и вполне понимаю ваше недовольство. Однако прошу не спешить, иначе может сложиться такая ситуация, которая приведет к большим проблемам. Например, заинтересовался я, отбросив огрызок яблока. Например, мы заключим мир с Германией, став союзниками, повернем оружие против вас. А где тут плохие новости, не понял я. Наоборот, это очень даже хорошо». Мы и Германию захватим, и вас уничтожим как государство. Тут будет стоять миротворческий корпус советских войск. Очень даже хорошая идея. Может, мы сможем договориться? Назовите цену». «Мф», – фыркнул я, – «у вас не банки, а проходной двор. Бери, не хочу. Так что забрать ваши золотые запасы мне будет нетрудно. Вся Англия лежит передо мной, раздвинув ноги. Все, что пожелаю, могу у вас отобрать. Я еще и в церкви наведаюсь. Много вы пограбили». «Безбожник». «Почему?» Я в Бога верю, потому что знаю, что он есть. А то, что ангелами его недоволен, так на то есть причины. Что касается Церкви на территории России, то, по мнению советских граждан, церкви являются собой яркий образец инструмента подавления. Уже то, что тебя называют чьим-то рабом, настораживает. Да плюс ко всему они еще и сбором денег занимаются. Как вы считаете, Всевышнему деньги нужны? Вот и я думаю, что нет. Деньги нужны именно церкви, и как всякий посредник она заботится только о своем благе. «Так что, если мы своих попов разогнали, не надо считать нас поклонниками сатаны. Просто было убрано совершенно лишнее звено между Богом и человеком. А теперь посмотрите на этот нож и отвечайте на мои вопросы, иначе я погружу лезвие в ваше тело. Много раз!» Я лишь слегка потыкал его в толстые ляжки, и полковник запел. Секретная служба Британии так и не сообщила, что происходит. Похоже, за ними такой косяк, что они будут скрывать это до конца. Узнав, что мне нужно, я убил полковника ножом в сердце». Тут, как в поговорке говорится, он слишком много знал. Что же вы разлетались? Глянув в небо, где крутились три разведывательных самолета, проворчал я. К счастью, обнаружить меня не успели, хотя круг поиска опасно сузился. Когда стемнело, я ускользнул от поисковой группы и, отъехав на велосипеде подальше, достал шторх и полетел к побережью пролива. Планы менять я не собирался, как и светить свою личность. Кстати, что касается британцев и пиндосов, это я про экипаж подлодки Гато, то я решил избавиться от них довольно оригинальным способом. Когда буду возвращаться к своим, выпущу их в центре Германии. Пусть бегают, объясняют немцам, как они там оказались. Посидят в лагерях для военнопленных, подумают о главном, о смысле жизни. Следующие пять суток я носился от одного края Англии к другому. Двое суток мне потребовалось, чтобы выбить все радары и опустошить аэродромы, особенно от истребительных частей. Машину с радиостанции я достал и даже связался с немцами. Ответили мне радисты Люфтваффе, которым я представился как член Ирландской республиканской армии. Мол, мы подняли восстание, наши солдаты Ира атаковали радарные установки, и теперь британцы слепы, как кроты. Также нанесены артиллерийские удары по портам, британцы несут огромные потери, уничтожены немало авиационных частей. Теперь Люфтваффе может летать спокойно. Сообщил также, что скоро на них выйдет представитель Ира, чтобы заключить договор о союзничестве с условием, что Ирландия станет независимой. Пургу нес, но немцы, послушав, решили проверить и устроили налет. Их встретили только зенитки непосредственно над целями, два завода они разбомбили. А следующей ночью был уже массированный налет, который также прошел удачно. Жестко? Вполне может быть, но война идет, и нужно быть готовыми ко всему. Правда, британцы быстро отреагировали. Вывели немногие корабли с радарами в пролив, и теперь с их помощью контролировали небо. А я направился к Глазго, там меня еще не ждут. Порта там, по сути, нет, но город стоит на судоходной реке. Там имеются крупные верфи, где стоят линкоры, и, думаю, часть судов из конвоев заводят туда, так как там есть возможности для разгрузки и вывоза грузов, и, кроме того, имеется железная дорога. Почти всю ночь я потратил на полет, причем летел один. За эти пять дней я получил неплохую практику ночных полетов на этом самолетике, так что решил обойтись без инструктора и в этот раз лететь самостоятельно. Летел большей частью над морем, потому как воздушных наблюдателей в Британии оказалось множество, и о пролете неизвестного самолета немедленно сообщалось. Я пока у Лондона работал, на этом трижды чуть не попался. За ночь пять-шесть перелетов приходилось делать, уничтожая радары и аэродромы, так что знаю, о чем говорю. Я с долетел до острого Мэна, от него после заправки уже к Глазго, прибыв туда под утро. Ночное время было потрачено на дорогу, так что я стал искать в окрестностях место, где можно передневать. Нашел сеновал на крупной животноводческой ферме. Закопался поглубже, расстелил спальник, снял обувь и форму и вскоре уже спал. Что касается трофеев, то армейского снаряжения и техники я особо не брал, за исключением двух десятков легковых автомобилей. Все они имели гражданскую расцветку. Ну и в два раза больше мотоциклов, легких и с колясками. Побывал на флотских складах, сделал запас торпед и снарядов для эсминцев и подлодок, а также якорных мин и глубинных бомб. Еще я заглянул на велосипедную фабрику и со склада готовой продукции забрал 800 собранных велосипедов. Судя по расцветке, это были специализированные велосипеды для армии наглов. Но еще было около сотни гражданских велосипедов разных типов, включая женские. Но их еще собирать надо. Забрал все, включая ремонтные комплекты для них, которые делали тут же. Это, конечно, все мелочевка. Самые главные банки. За пять суток я ограбил 22 банка. Выбирал самые крупные, где больше всего золотого запаса. Если бы я не работал по радарам и частям ВВС Великобритании, куда бы больше банков взял. Ну уж сколько успел. Запасов золота у меня теперь 867 тонн, и это только с банков. Взор у меня был настроен на поиск крупных скоплений золота, и вдруг он показал хранилище на территории неприметного поместья, где было много охраны. С охраной я проблему решил, и в подземных хранилищах этого поместья обнаружил 1500 тонн золота, 56 тонн платины, около 100 слитков серебра и мешки с драгоценными камнями. Похоже, это не государственные хранилища, а чьи-то частные накопления. Угадайте с трех раз, кому принадлежит это поместье. Дальней родственницы короля Георга. Это я, получается, королевскую семью обнес? Как-то даже и не стыдно совсем. Ну и еще были две католические церкви, в подвалах которых я нашел множество сундуков с разной церковной и из драхметаллов. Награбленные. Нашел и винный погреб. Забрал все, включая бочки с вином. Вино я попробовал. Мне понравилось. А на Глазго я решил закругляться. Можно, конечно, совсем нагло довести но всё же хорошую понемногу. Мало ли, действительно попросятся под руку Гитлера. Не буду этих крыс окончательно загонять в угол. Проснулся я засветлый пока была возможность, снова зарядил все артиллерийские установки, кроме Карлов. Они на первом этаже этого сеновала не поместятся, а остальные вполне. Летуны помогли мне с зарядкой, все трое. Фермеры трижды на сеновал заглядывали, слышь какие-то металлические шумы и мат на немецком. Когда стемнело, я покинул территорию фермы и направился к городу. Поначалу я ограбил все три банка, государственные, то что королевские, два частных. Уже имея опыт, проделал все тихо, даже депозитарий вымел. После этого прогулялся в местный порт. Я был прав, часть грузовых судов направили сюда. Например, на якоре стояли два судна, на одном были бочки с бензином для автомобилей и самолетов, а на другом как раз эти самые самолеты. Три судна, стоявшие на разгрузке, меня не заинтересовали, слишком народу много спалят. А те два судна, стоявшие под светомаскировкой, я посетил. Забрал все топливо, а также самолеты. 15 аэрокобр, 10 каталин, их доставили морем, они своим ходом перегнали, видимо, тут собирать хотели. И 6 С-47 «Дакота». Это были транспортные и воздушные суда в десантной версии. Также на судне оказались полноприводные американские грузовики «Студебекер». Всего 30 машин, все скрытыми кузовами для перевозки людей или грузов. Я забрал их все. После этого я покинул реку и удалился километр на три, на заранее присмотренную мною позицию. Там снова достал все те же артсистемы после сверки прицелов открыл огонь. Карлы и тяжелые гаубицы били по верфи и стапелям, остальные по судам и на реке, вызывая пожары и затопления. Бил я и по тем двум судам, которые ранее посетил. Незачем знать, что большая часть грузов с них пропала, ведь я проделал это так незаметно, что вахтины не засекли. Подходил на веслах, забирался на борт и забрав трофея уходил. А тут ночь взорвалась выстрелами и разрывами. Разрядив все, что приготовил, я достал свой любимый полковой миномет и выпустил около 60 мин по интересующим меня целям. Потом прибрался, на земле остались только следы от тяжелых орудий. После этого я достал шторх и полетел прочь, снова один, чем очень горжусь. Я бы еще трофеи пособирал, до хранилища полное, под пробку. Избавлюсь от пассажиров на территории Германии и домой и еще думаю, как это сделать. Самое забавное, я был рад всем трофеям, но особенно тому, что забрал весь запас готовой продукции с фабрики, где делали туалетную бумагу, мягкую и приятную на ощупь. У нас в Союзе ее тоже выпускают, но в мизерных количествах. Даже у меня на лодке использовали нарезанную бумагу, а ее еще по одинайди, для снабженцев это проблема. Знаете, мне было стыдно, когда я, получая командирский доп.пайок, находил там небольшой рулон туалетной бумаги. Тем более качеством она меня, избалованного цивилизации не радовала. Никакой разницы с газетой. Уж извинить за такие подробности, но действительно наболело. План у меня был такой. Добраться до северного побережья, а там поменять мой связной самолет на поплавковый гидросамолет. Тут уже придется с инструктором лететь, потому что я такой машиной еще не управлял. Доберемся до Германии, ну а дальше дело техники. Да вот только погода подвела. Поднялся сильный ветер и волны, гидросамолетом не воспользуешься. Да и шторхом, если честно, тоже. Я поглядывал на землю внизу и понимал, что завис на одном месте, двигаясь против ветра, а попытка прибавить скорость приводила только к лишнему расходу топлива, без каких-либо иных изменений. Пришлось идти на посадку. Привычно заправив машину и убрав ее в хранилище, я задумался. Двигаться по земле до побережья Ла-Маншени не это не самая хорошая идея. Сейчас на острове все взбудоражены, даже с моими возможностями проехать невозможно, если только на своих двоих. А ветер крепчает и, как назло, дует с той стороны, куда мне и нужно. Доехать на побережье, там достать одну из подлодок и дальше идти под водой, благо, ничего не мешает. Идея неплохая и вполне даже осуществимая, я с «девяткой» вполне в одиночку правлюсь, хотя и будет сложно. С двумя другими лодками, что у меня имеются, не все так просто, там экипажи на борту, я от них еще не избавился, а третье пока недоступна. Я имею в виду британскую, ее еще нужно привести в порядок и вскрыть изнутри. Кстати, почему бы сейчас этим не заняться? До рассвета три часа вполне успею. Достав мотоцикл, я покатил прочь от Глазга, от которого успел отлететь от силы километров на тридцать. За час я удалился еще на пятьдесят километров, это не по прямой. Пришлось объезжать посты и заслоны, иногда обходить пешком. Через реки переплывал на шлюпке, а потом на своем железном двухколесном коне ехал дальше. Я удалился в глухие места, подальше от трассы, нашел неплохой овраг. Тут как раз можно достать лодку, как в стапеле будет зажато, для винтов все свободно, не цапнут землю. Сначала я достал капитана, мужик он был, как я успел убедиться, сообразительный. Рассказал ему, что нужно сделать, выдал фонарик, объяснил, как открыть люки. После этого, коснувшись его плеча, отправил его на борт британской субмарины, которая пока находилась в хранилище. Потом, подойдя к краю оврага, повезло, что тут ровный участок, даже подозрительно ров, похоже, я достал субмарину. Она по инерции дернувшись замерла, винты работали вхолостую. Взором я наблюдал, как капитан нашел центральный отсек, поднялся по лестнице и по очереди открыл два люка. Я ожидал его на ходовом мостике. А наблюдал я за ним внимательно, и он молодец, оружие у команды было, но он ничего не тронул. Отправив его отдыхать в хранилище, я мигом скатился по лестнице вниз и побежал на корму, где отключил электромоторы. Потом прошел в центральный отсек и выставил уровень заполнения балластных систем в надводное положение. Заработали насосы, и подлодка зажурчала, она избавлялась от лишней морской воды. Закончив, я проверил лодку, прибрался и, покинув ее, убрал в хранилище. На дне врага осталось немало морской воды. Теперь можно поискать место для дневки. Поиски днем шли, но ну, очень серьезно, если так и дальше будет продолжаться, меня могут и обнаружить. Место для дневки удалось найти быстро. Где меня будут искать меньше всего? Да в казармах британской армии. Тут неподалеку был военный городок, практически пустой. Лишь несколько рот новобранцев тренировали, да и тех отправили на прочесывание. Я вскрыл свободную комнату для офицеров и, как белый человек, принял душ, после чего уснул на кровати. Сигнализацию поставил, как же без этого? Проснулся я еще днем, и, выглянув наружу, хмуро посмотрел на сильнейший ливень. Выходить не хотелось. Достав из хранилища готовую еду, я позавтракал, потом прошел в центр комнаты, сделал зарядку и два часа вел бой с тенью, и на кулаках, и с шашкой. Нужно мышцы и связки разрабатывать. Сегодня я явно никуда не отправлюсь. Такая непогода, да и в море наверняка шторм. Правда, вскоре я передумал. Это местным подобная погода помеха, а для меня она помощница. Собравшись, накинул плащ и покинул комнату, отметив, что одна из рот уже вернулась и сейчас спала в казарме. Даже пожалел, что хранилище полное. Тут арсенал не пустой, много чего прибрать можно, в том числе и оружие, произведенное пиндосами. Покинув территорию незамеченным, я достал двухдверную двухместную легковую машину, ранее принадлежавшую местным военным, и покатил прочь. Когда видел впереди пост, обходил пешком. Мог бы уничтожить, но смысл? Брать ничего не могу, оставлять за собой след не хочу. Так я добрался до побережья, которое мывали воды Северного моря. Все верно, шторм не меньше, чем в 6 баллов. В принципе, терпимо, однако рисковать все равно не хочется. Гидросамолет тут использовать не получится, а спустить шлюпку и, отойдя, достать британскую субмарину, чтобы на ней дойти до побережья Франции, а там, выбравшись на сушу, добраться до Германии, это попахивает бредом. Самолет, вот что мне нужно, однако погода подводит. В итоге я все равно использовал ту бредовую идею покинуть Англию, Использую бывшую британскую субмарину. Двигаясь на машине вдоль побережья, я доехал до довольно приличной бухты. Тут на побережье наблюдатели тоже встречались, но куда реже, чем на побережье Ла-Манша. Тем не менее, я старался не выдавать своего местоположения. Бухта была защищена мысом, волн немного, и главная глубина позволяла достать лодку и тут же погрузиться. Убрав машину, я снял двух наблюдателей, спустился на пляж и выполнил задуманное. На шлюпке отошел метров на сто, перебрался на свой катер и, отойдя подальше от берега, достал субмарину типа «Т». Ухнула она хорошо, вода аж мостик захлестнула, да и катер волной откинула. Ну ничего, вынырнула и, немного покачавшись, замерла. Подведя катер с подветренной стороны, где волн было меньше, я заметил, что ветер гонит лодку к берегу. Но время было. Я накинул канат на столбик лодки и, встав на краю борта субмарины, наклонился и коснулся катера, убрав его после чего мигом поднялся на палубу и мостик. Веревку забрал, не хватало еще, чтобы ее смыло и на винты накрутило. На мостике рубки я поднял люк и спустился вниз, закрывая за собой все люки. Я промок с ног до головы, но мне это не мешало, лишь плащ скинул, неудобно с ним. Сбегав в машинное отделение, я запустил оба дизеля и тут же дал малый ход, а то лодка уже опасно приблизилась к берегу. Бегом бросился в центральный отсек, поворачивая штурвал управления рулей. Лодка, двигаясь на малом ходу, стала медленно отходить от берега. Направив нос в сторону открытого моря, я снова побежал в машины, где дал средний ход. Кроме того, я включил зарядку батареи, они были где-то на 50% заряда. Видимо, до того, как субмарина стала моей, под водой она прошла изрядно. Но так я и бегал. Несмотря на ночь, а именно ночью я захватил эту субмарину, кок пек хлеб, и на полпути бросать дело не хотелось, поэтому, когда хлеб испекся, я достал из печки эти 30 буханок и убрал их в хранилище. Остальное все потушил. Когда я вышел в открытое море, мотать стало знатно, однако я дал полный ход, отчего лодка иногда скрывалась под волнами и смог выжить полные 15 узлов, предел для этого типа лодок. А под воду пока не уходил по довольно простой причине, шла зарядка аккумуляторов. Двух часов хватило, чтобы зарядить их по полной. После этого, заглушив двигатели, я ушел под воду до глубину 30 метров. Дав малый ход, проверил курс и отправился отдыхать в каюту капитана, который уже приготовил для себя. А что, до Германии таким макаром несколько дней идти, глубины тут порядочные, а риски столкнуться с другой субмариной настолько малой, что их можно не учитывать. Однако сигнализацию я все же настроил. Пока я спал, ничего не случилось. Зону работы сигнализации, дальность была поставлена в километр, никто так и не пересек. Лодка шла на малом ходу и вряд ли за это время прошла больше 30 морских миль. Крена нет, протечек тоже. Я как проснулся, взором, мигом все проверил. Все в порядке. Воздух тоже чист, на одного мне тут надолго хватит. Курс я поставил на бремя, но сближаться с берегом не планировал. Буду пользоваться самолетом. Как только шторм утихнет и волнение уляжется, достаю поплавковый гидросамолет и лечу в Германию. Такой был план но это еще не все. Избавившись от балласта в виде британцев и американцев, общее количество которых за это время достигло почти пяти сотен, я угоняю у немцев в подлодку. Сообщать, кто меня похитил, я не стану, наши уже наверняка и так знают. А вернувшись на немецкой подлодке, я сообщу, что похитили меня немцы, и на них все можно будет свалить. Это и сделаем официальной версией, не был я в Англии и точка. Волнение наверху и не думалось стихать. Я проверил зарядку батареи и решил, пока не всплывать. Хватало. Всплыву ночью и, запустив двигатель, проведу зарядку. А пока я позавтракал в кают компании, готовить не стал, использовал свои запасы. После чего прошел в носовой отсек и достал бывшего комиссара. Вырубив его раздел, оставив обнаженным и используя канаты, подвесил с растопыренными руками и ногами, отчего он мог стоять только на цыпочках. Точнее, встанет, когда очнется. Возвращать в хранилище я его не буду. Он свидетель, знал, куда меня везли. Британцы правильно поступили, что расплатились с золотыми марками, это лишь подтвердит мою версию. Лодка так и шла, под водой на малом ходу, мне скорость особо без разницы, главное шторм переждать. Я тем временем вел допрос, протоколируя его. Комиссар описал момент моего захвата. Я практически правильно все угадал. Оказалось, капитаном катера был его человек, завербованный еще два года назад, до войны. А почему произошла путаница с тем, что он снабженец? Так он им и был до войны, в службе снабжения консервного завода. А когда началась война, его, как старого коммуниста, направили в политуправление флота. Он занимался выпуском боевых листов и флотской газеты. К слову, читал я их, толково было сделано. Это барабанщик вырубил меня, а потом они совместно с капитаном катера перестреляли других командиров. А парнишку капитан собственноручно застрелил, своими руками убил того, кого подобрал на улице три года назад и в люди выводил. Барабанщик обещал капитану золото, даже выдав аванс, и что его вывезут в цивилизованное государство. Но когда субмарина всплыла, и катер причалил к ней, выстрелил капитану в затылок. Все тела сбросили в море, меня спустили в лодку, а на дно катера бросили вышибной заряд, так что катер тут же ушел на дно. И да, субмарину обнаружили с самолета, но она успела уйти. А дальше понятно, добрались до плавбазы, которая маскировалась под норвежскую рыболова. Самолет уже ждал, меня на борт, и во время полета я очнулся. Без сознания я находился три дня, и если к ним прибавить дни, которые прошли с тех пор, в Англии и на борту субмарины, то получается, что я отсутствую десять дней. Связав пленника, я оставил его в торпедном отсеке, только подстелил ему одеяло и вторым накрыл. Наблюдая за ним взором, я занимался делами, на борту они всегда найдутся. Шторм явно подходил к концу, но волнение продлится еще сутки, не меньше, пока не успокоится настолько, чтобы можно было взлететь. И да, о своих планах я не закончил. Раз меня якобы немцы похитили, нужно угнать у них субмарину, благо опыт большой. И однако хранилище полное, не считая подлодки, на борту, которой я сейчас находился. Значит, нужно как-то вывернуться. Я вот как подумал, проникну на главную базу флота Криксмарины и заберу девятку. Почему именно этот тип? А у нас уже есть одна такая, пусть и в транспортном исполнении, и лучше, чтобы лодки одного типа были. Так осваивать легче, да ремонтировать. Но, чтобы угнать девятку, нужно убрать ее в хранилище, по-другому никак. А это значит, что нужно где-то оставить британскую лодку, да так, чтобы ее не нашли. И потом можно было забрать и поменять лодки. Британцев в хранилище, а на девятке пойду в полярный. Вот такой план. И не по теме, но мне вот интересно, а кто сейчас на моей подлодке в поход пошел? Пропажа командира планов не изменит, раз есть приказ, назначит временно у командира. Так что моя команда сейчас где-то выполняет задание командования. Вряд ли командиром назначили Гаджиева, он еще в море был и не успевал вернуться ко времени выхода. Надеюсь, сменщик, путный командир и знает, что делает. Допрос бывшего комиссара я закончил через сутки, после чего выкинул предателя за борт. Оказалось, он идейным был, с гражданской вредил, хвастался, сколько написал анонимок и сколько людей из-за него по этапу ушли, а кого-то расстреляли. Лодка у меня уже в надводном положении, на полном ходу шла к берегам Дании. Заодно я проветривал отсеки и заряжал аккумуляторные батареи. Убрав предателя в хранилище, я спустился на палубу, где уже можно было стоять, и отправил его за борт. Он вынырнул за кормой, замахал руками, кричал, но минуты две на воде продержался и пошел на дно. Все, что нужно, я выяснил, а везти его к нашим не стоит. План у меня был такой. Дохожу до Дании, кладу лодку на дно, да так, чтобы от поверхности до рубки метров десять было, и покидаю борт через торпедный аппарат. Придется одного из летчиков задействовать, чтобы выпустил меня. На борту поживет, пока я не вернусь. А вернувшись с угнанной девяткой, я нырну с грузом и, отправив британскую лодку в хранилище, отправлюсь на базу. Без трофея мне возвращаться как-то не комильфо, вот и стоит поддерживать свою репутацию отчаянного удачливого парня и сорвиголовый. Я сразу достал из хранилища капитана, объяснил, что от него требуется, и получил его согласие. Стрелкового оружия на борту не было, я уже убрал его в хранилище. Пока мы шли до Дании, я учил капитана пользоваться камбузом, гальюном, а также провел несколько теоретических тренировок с торпедным аппаратом, торпеду из которого уже убрал в хранилище. Так прошли два дня. Погода заметно успокоилась. Ночью мы подошли ближе к берегу, где я положил субмарину на дно, и капитан все же смог провести процедуру вывода. Я уже думал, что если не сможет, не страшно, беру лодку в хранилище, вынырну и повторим все заново. Однако все получилось с первого раза. Летчик остался на борту, где большая часть систем была отключена для экономии энергии. Как чем пользоваться, я ему показал. Не показал только, что нужно делать, чтобы лодка всплыла. Сбежит еще? Лучше уж сам донырнул. Я всплыл, в чем не очень помог спасательный жилет. Достал катер, поднялся на борт по заранее подготовленному трапу, вытерся и надел форму германского летчика. Потом достал поплавковый гидросамолет и обер-лейтенанты. Появился он на борту катера. Есть одна особенность, о которой стоит упомянуть. Когда я достаю летчиков из хранилищ, они появляются в той же позе, в какой я их убирал. Например, если сидел, то с согнутыми коленями. Лейтенант стоял, потому и потребовался катер. Я дождался, пока он забрался в кабину и последовал за ним, убрав катер. «Взлетаем», — приказал я. Когда мы уже были в воздухе, я дал курс, и мы на высоте 100 метров полетели к Гановеру, где и совершили посадку на поверхности реки, в 16 километрах от окраины города. Я видел взором, что препятствий в виде полузатонувших бревен или чего-то подобного не было, так что посадка прошла благополучно. Прожектор на самолете подсветил место посадки. Летчику, в отличие от меня, нужно видеть своими глазами, куда садиться. Мы подошли к берегу и причалили. Я заправил самолет, после чего убрал летчика и самолет в хранилище. Потом отошел метров на сто и, быстро шагая, одного за другим, извлекал солдат офицеров из наглов и пиндосов, то есть британцев и американцев. Все тут, 506 ровно, в том числе и экипаж Каталины. Добежав до дороги, я достал шторих и, поднявшись в воздух, полетел к вильгельмс флотской базе немцев, где я уже бывал. Совершив посадку, не долетев 10 километров и дальше гнал на мотоцикле, проходя повороты с заносами, ночь мне не помеха. Вскоре прибыл к городу, а дальше пешочком-пешочком, изучая взором, что там интересного было. А интересного было много чего, но главное аж три подлодки типа «Девять». Так как начинал светать, я устроился в корпусе старого буксира, не того, что служил мне пристанищем в прошлый раз другого, и вскоре уснул. Следующей ночью сработаю. Я уже выбрал лодку, которую буду брать. Одна из девяток, вполне свежая лодка, года нет, подготовлена к выходу, все припасы, вода и топливо погружены. Хоть сейчас забирай. Из подслушного мной разговора капитана со старпомом я узнал, что выходят они через двое суток. Как раз успеваю. Следующей ночью я увел субмарину и, убравшись подальше от города, на обочине трассы достал экипаж. Пока они вставали, пытаясь понять, где это они и как тут оказались, я отъехал к реке и, достав гидросамолет, вскоре поднялся в воздух. Лейтенант на Бреющем повел машину в сторону побережья, а там и в открытое море, к месту, где лежала на дне британская субмарина. На побережье нас обстреляли две зенитки, но мы благополучно ушли. Дальше прошло все, как я и рассчитывал. Самолет сел рядом с местом стоянки субмарины, или местом ее возлежания на морском дне, да неважно. Я убрал летчика и предварительно заправленный самолет, достал катер и тут же достал девятку. Она нырнула и вынырнув, вскоре замерла. Привязав катер, я поднялся на борт лодки и стал работать. Убрал обрезок кабеля, лодка стояла у причала и была подсоединена к внешнему источнику питания. Обрезок сходнее, причальные концы. Спустившись в отсеки лодки, запустил двигатели, определив, что батареи заряжены полностью. Оставив «девятку» дрейфовать на месте, я на катере дошел до места, где лежал британец. Снова, достав болванку снаряда, обнаженным и с грузом в руках шагнул за борт. Опустившись до рубки, коснулся ногой поручня убрал лодку в хранилище, как и болванку, и всплыл со спасательным жилетом. «Не в первый раз все это делаю». Догнав катер, который чуть снесло ветром, я по трапу забрался на борт и направился к «девятке», заодно вытираясь полотенцем и одеваясь в советскую военно-морскую форму, ту, в которой меня похитили. Торопился с одеванием, все же не лето. Перебравшись на «девятку», я убрал катер, на максимальном ходу повел лодку на север вдоль побережья Дании, а потом и Норвегии. Пользуясь тем, что еще была ночь и темнота, шел на восемнадцати узлах, больше эта лодка выдать не могла. Да, запас топлива в этом случае расходовался сильнее, но мне это не так и важно, до полярного точно хватит. На мостике рубки мне делать было нечего. Взоры так все отлично показывал. Люки я не закрывал, проветривая лодку. Пользуясь свободным временем, прибрался на борту, заправил койки экипажа, убрал вещи прежней команды и подготовил теперь уже свою каюту. Иногда поглядывал и при необходимости вмешивался в управление, подправляя, что нужно. Заодно изучил лодку, это был тип 9С. По сравнению с прочими лодками этого типа, у нее топливные баки увеличены до 43 тонн, что заметно повышало радиус действия. На борту все было в порядке, порядка пяти часов я так и шел на максимальном ходу. Да, они уже осталась позади, начались прибрежные воды Норвегии. Двигаясь в 40 километрах от суши, я встретил сначала одну немецкую подлодку, потом перед рассветом вторую, что мне сильно не понравилось. Они тоже шли в надводном положении, заряжаясь и дыша свежим воздухом. Обе были «семерками». И ведь не атакуешь, команды-то у меня нет, я и перегоняю эту лодку каким-то чудом. Однако вскоре начало светать, погода была отличная, а значит в небе скоро появятся патрульные противолодочные самолеты. Поэтому, закрыв люки и заглушив дизеля, я ушел под воду, двигаясь дальше на электромоторах. Проверив курс и дно впереди, я опустил лодку на 40 метров, и дальше нашла сама, а я направился спать. Да, я пофигист, но один я просто не успею. Все сделать, а класть лодку на дно у берега мне тупо лень. Так прошли следующие три дня. Стиль управления я не изменил. Ночью шел в надводном положении на максимальном ходу, а днем на малом под водой отсыпаясь. Времена суток у меня поменялись еще в Англии, так что особых неудобств я не испытывал. С лодкой проблемы не было, мелкие косяки имелись, но ничего критического, я, по ходу дела, их устранял. Одной ночью я решил разобраться, наконец, со своими трофеями в хранилище, британским эсминцем и транспортным судном «Либерти». Они же на ходу нужно перевести машины на остановку я потратил на это три часа но смог оба остановить и снова брал в хранилище с либерти еще ничего проблем не было догнал на катере забросил кошку на борт и забравшись наверх провел все процедуры а с эсминцем не так он был быстрее моего катера шел на двадцати узлах и я не смог его догнать пришлось доставать гидросамолет по ходу дела разбираться с управлением догонять эсмиец а потом по крылу перебираться к борту В общем, весело было, но главное, оба корабля в порядке, можно использовать. На четвертый день, а сегодня было 2 мая, меня разбудила сигнализация взора. Я установил ее на всю возможную дальность – 11 300 метров. Был день, время близилось к полудню. Сигнализация среагировала на скопление людей. Я сначала решил, что это очередное гражданское судно. Уже дважды было, что взор поднимал тревогу из-за парусников. Всмотревшись, я похолодел. Я увидел Мурманск, который убегал на максимальном ходу, и гнали его два немецких тяжелых крейсера – адмирал Хиппер и адмирал Шеер. За кормой флагмана Северного флота вставал лес водяных столбов от разрывов, артиллерия немцев доставала. Два наших эсминца, сопровождавших флагмана, бежали в сторону, уходя от атак пяти немецких эсминцев. Помочь я ничем не мог, они пробежали в стороне и ушли за границы дальности взора. Надеюсь, наши парни смогут уйти, так как они нагнали меня с кормы, проходя в пяти километрах по правому борту, и шли в нужном мне направлении. Я не стал ничего менять, продолжил двигаться дальше вскоре снова уснул. И через три часа снова был поднят. В принципе, пора уже был вставать, выспался. Сев на капитанской койке, я потянулся и глянул, что там меня снова разбудило. Это был летевший куда-то самолет-разведчик немецкий Дорнье. Я приготовил на камбузе завтрак, пожарив яиц с колбасой и с молоком, и отлично навернул. Свежее сливочное масло таяло на горячем хлебе, испеченном тут же. Такая вкуснятина. Потом был кофе, без сладостей, некуда уже. Когда стемнело, я всплыл и пошел на полном ходу. До базы мне оставалось идти около суток, но на связь выходить я не пытался. Выйду около базы, общаясь открытым текстом. Я командир лодки, я не шифровальщик, откуда мне коды знать? Ближе к двум часам ночи, когда до наших территориальных вод оставалось едва два часа ходу, взор снова подал сигнал, обнаружив живых людей. Это были не норвежские рыбаки, встреченные мною час назад на двух парусных лоханках. В этот раз на трех шлюпках и двух плотах к берегу гребли моряки, причем наши. Я опознал в одном из командиров капитана Гремящего, который с напарником недавно отбивался от пяти немецких эсминцев, пытаясь уйти к своим, следом за нашим флагманом. Значит, не ушли. Видимо, ночь помогла им вырваться, но корабль затонул. Зато в плен не попали. На плотиках и шлюпках было чуть больше 150 человек. Теснота чудовищная, многие стояли для экономии места. А ведь в команде эсминца было 250 человек, это я приблизительно. Точную цифру мог сказать только командир. Повернув лодку, я направил ее к нашим морякам. Парней спасать нужно, тут переохлаждение заработать проще простого, наверняка многие промокли. Я быстро оделся потеплее, поднял наверх кабель с ручным прожектором и рупор, после чего спустился и стал ожидать подхода. Когда до шлюпок осталось метров триста, я сбегал и выключил дизеля. Пока лодка, снижая ход шлапы инерции, также бегом бросился наверх и включил прожектор, осветив шлюпки и плотики. А плотики специальные, шлюпки разбить могут, а у плотов наполнитель, благодаря которому они, даже нахватав осколков, могут держаться на воде. Их ввели в сороковом как спасательное средство, но не все корабли успели ими оснастить. Однако у Гремящего они были, сейчас на плотиках находилось примерно по десятку моряков. Взяв рупор, я поинтересовался. — Ну что, братва, до Полярного подкинуть? Меня оглушил радостный рев полутора сотен глоток. Они ожидали, что противник будет, а тот свой. — Что за лодка? — расслышал я крик вопрос, когда командирам удалось немного успокоить краснофлотцев. Спрашивал Гурин, командир Гремящего. «Немецкая, тип-9. Меня тут в гости пригласили, а я не хотел идти. Пришлось уйти, не прощаясь. Заодно лодку прихватил. Подходите к правому борту, я сейчас трап спущу. Только осторожно, я на борту один». «Мальцев», — не спросила, скорее вполне уверенно, — сказал капитан третьего ранга Гурин. «А вы кого-то другого ждали? Значит, похитили?» «Да, немцы. Подснотворным держали. Я только в Германии очнулся. Но зря это они. Меня бойцы террор обучали. Сбежал сразу». Решил, что немецкая субмарина океанского класса будет вполне неплохой компенсацией за похищение. Вот только парней жалко. Я уже закрепил прожектор на держателе, чтобы он освещал правый борт, и спустившись, принял конец. Привязав один из плотиков, помог подняться на борт двум матросам, они уже принесли забортный веревочный трап. Я показал, где что лежит. Шлюпки мы бросили, они все равно ладан дышали, побитые осколками и наспех заделанные. Постепенно верхняя палуба начала наполняться народом, все разминали руки и ноги. Узнав, что среди них есть артиллеристы и зенитчики, сразу поставили их к орудиям и снизу подняли снаряды. Раненых, которых оказалось 17 и шестерых с переохлаждением, спустили вниз и уложили на койках команды, переодев в сухую форму немецких подводников. Врач, к счастью, тоже был. Он занял каюту врача, изучил, что там есть из медикаментов, изредка уточняя мне меня, что написано на тех или иных лекарствах, после чего занялся больными ранеными. Лодку заполнили до предела. Большую часть матросов спустили вниз, но человек пятьдесят оставались на верхней палубе, так как внизу места уже не было. На десяти узлах направились в сторону базы. Быстрее не стоит, ветер. И так люди на верхней палубе, которым отдали всю теплую одежду, укрывались за рубкой. «Вы уже сообщили на базу о своем возвращении трофей? – спросил Гурин. «Он хоть и старше возрастом, но младше званием, потому и обращался ко мне на «вы». Да и мы были мало, если честно, лишь на совещаниях по совместным выходам и встречались. Я знал, что раньше он тоже был подводником, но пару лет назад его перевели в надводный флот. Нет, открытым текстом сообщать не хотел, а шифров не знаю, я не шифровальщик. Тем более не все наши радиостанции могут работать на тех же волнах, что и немецкие, поди еще докричись. Поэтому я надеялся встретить кого-нибудь из наших дозорных, чтобы они передали. У меня радисты шифровальщик уцелели. «Это хорошо. Идем, покажу рубку. Надо будет еще антенну поднять». Лодка шла на десяти узлах, а я взором контролировал все вокруг. Гурин сказал, что люди, которые были с ним, это все спасшиеся. Я показал радисту его место работы и как установить антенну. Мы с Гуриным составили общий рапорт, и шифровальщик провел шифровку. Дальше работал радист, который только через 40 минут смог выйти на связь с кем-то на базе, и там, наконец, подтвердили прием. А через час пришел ответ – ожидать подлета гидролодки и подсветить место посадки. Что ж, логично. Погода отличная, сесть сможет, часть раненых заберет. Я так думаю, прилетит лицензионная копия Каталины. Их как раз и используют для патрулирования и вывоза раненых, если погода позволяет. Вот как сейчас. Пока шли, я рассказал Горину, что был похищен. подробности похищения не помню, очнулся уже в Германии. И там был бывший батальонный комиссар, который оказался предателем. Предателя убил, допросив перед этим и сбежал. Добрался до базы флота и, сымитировав задымление лодки, отчего команда спешно ее покинула, просто угнал субмарину. Многое, конечно, звучало как бред, приключения у меня были как в сказках. Но это официальная версия, пусть докажут обратное. Матросы тоже слушали, информация быстро разойдется, да еще и обрастет множеством подробностей, о которых даже я не знал. Потом Гуров ушел в мою каюту отдыхать, все равно для меня ночь – основное время работы, так что я больше времени занимался людьми и лодкой. А когда прилетели наши Каталины, мы сбросили ход и двумя прожекторами осветили воды вокруг, что позволило ГСТ совершить посадку. Спустили две надувные шлюпки доставили раненых на борт обоих самолетов. Рапорты Мои я передал, а самого капитана поднимать не стал. Смысла не видел, пусть спит. Гидролодки улетели, пообещав сделать еще один рейс, а мы направились дальше. Вскоре мы встретились со сторожевой подлодкой типа М, которая стала нас сопровождать. Так и шли. На границе взора один раз мелькнула немецкая субмарина, но мы остались незамеченными. Под утро оба ГСТ снова прилетели. В первый рейс они забрали 11 раненых и трех с переохлаждением, состояние которых врач посчитал тяжелым. Остальные срочной госпитализации не требовали. Врач с помощниками вполне справлялся. В этот раз забрали оставшихся раненых и тех, что с переохлаждением. От летчиков удалось узнать последние новости. Наш флагман и второй эсминец сокрушительный, пусть и с повреждениями, уже подходят к базе, ушли от немцев. Что касается германских крейсеров, то они, похоже, специально охотились именно на наши корабли. Вернуть вряд ли надеялись, но хотя бы потопить бывший свой крейсер желали очень сильно. Что по поводу Гремящего, то он, по-видимому, напоролся на сорванную с якоря мину, потому что следа торпеды никто не видел. Ночью он потерял остальные свои корабли, а тут взрыв и срочное спасение выживших. Но бой был не в одни ворота. Немцы один эсминец точно потеряли, он затонул, свидетели были, и еще один горел, пожар на корме. Также был пожар на адмирале Хоппере, как результат удачного выстрела с нашего флагмана.